На лице его теперь проступила некая размягченность, что-то вроде странного умиротворения, словно и он сейчас завершил долгий дневной переход. Никто из сослуживцев не стал обсуждать с сеньором Жозе свои впечатления, во-первых, чтобы не забивать голову разными фантазиями, а во-вторых, ясно же было сказано, ни единого слова, не имеющего самого что ни на есть прямого отношения к делу. Чтобы попасть на кладбище, надо сначала войти в старинный дом, по виду почти неотличимый от здания главного архива. Те же три черные каменные ступени, та же обшарпанная дверь посередине, те же пять узких окон. И если бы не массивные ворота сбоку, единственным... Зримым отличием была бы эмалированная табличка на дверях, гласящая «Главное кладбище». Ворота на запоре уже много лет. С той поры, как со всей очевидностью выяснилось, что через них не ходят, что они перестали исполнять свое предназначение, заключающееся в том, чтобы обеспечить удобный проход не только покойникам и лицам их сопровождающим и в последний путь провожающим, но и тем, кто будет впоследствии проведывать их могилы. Как и все кладбища в нашем, да и в любом другом мире, это тоже начиналось с сущей безделицы, с крошечного клочка земли на окраине, даже еще не города тогда, а городового зародыша, на вольном воздухе холмов. Но потом, с течением времени, как оно, к сожалению, на свете водится, и ведется, росло и росло, пока не стало таким, как теперь. Поначалу оно было обнесено оградой, но по мере смены поколений всякий раз, как скучность могил начинала препятствовать и упорядоченному размещению мертвых, и беспрепятственному перемещению живых, стало происходить в точности то же, что и в главном архиве, где стены рушили и возводили вновь, но уже на некотором удалении. И в один прекрасный день, отстоящий от нас уже столетие, этак на четыре, тогдашний смотритель кладбища решил открыть его, сохранив стену, обращенную к улице, то есть не на все четыре, а лишь на три стороны. А принял он свое решение, сочтя это единственным способом восстановить душевную связь между тем, что внутри, и тем, что снаружи связь, к этому времени полураспавшуюся, в чем мог бы убедиться каждый, поглядев, в какой мерзости запустения пребывают могилы, особенно давние. Итак, смотритель пришел к выводу, что ограда, хоть в смысле гигиены и декора играют роль позитивную, все же способствует забвению, отращивает, так сказать, памяти крылья, что, впрочем, никого не должно удивлять, ибо со времен изначальных и незапамятных от их истока с той поры, как мир стал миром, Ходит по нему поговорка о том, что с глаз долой и сердца вон. У нас имеются многочисленные веские основания предполагать, что исключительно внутреннего свойства были причины, побудившие хранителя главного архива задумать, вопреки традиции и поперек привычки, слияние архива живых с архивом мертвых. А значит, пусть хотя бы в этой ограниченной документами сфере объединить и все общество. И потому тем труднее нам уразуметь, чего же не был сразу усвоен им урок его предтечи, смиренного и простодушного кладбищенского смотрителя, человека, который сообразно своей профессией в соответствии с духом времени, был не слишком просвещен, однако оказался наделен даром поистине революционного прозрения. Хотя оно Так должны мы с глубокой печалью и со стыдом отметить не удостоилось с размерного себе упоминания на могильной плите напротив вот уже 400 лет сыплются проклятия, клевета, оскорбления и брань на голову бедного новатора ибо в исторической перспективе его считают ответственным за положение, в котором ныне находится некрополь а находится он в катастрофическом хаосе не только потому, что у главного кладбища по-прежнему нет стен, но и потому, что их и не может быть. Сейчас растолкуем подоходчивей. Выше уже говорилось, что кладбище разрасталось, и нет нужды объяснять, что происходило это не благодаря присущей ему способности к размножению, то есть, извините за такой в полном смысле слова «кладбищенский юмор», Непокойники производили на свет себе подобных, а от того всего лишь, что увеличивалось население города. А с ним и занимаемая им поверхность. Когда главное кладбище еще было обнесено оградой, не раз случалось в сменяющих друг друга эпохах то, что на языке муниципальных бюрократов называлось «последствиями ползучего демографического взрыва». Мало-помалу заселены оказались обширные территории за кладбищем, и там возникли скопления построек, поселки, деревеньки, в свою очередь, разраставшиеся, сливавшиеся или вплотную примыкавшие друг к другу. Однако оставались и немалые пустые пространства, которые использовали как поля или сады или пастбище. Вот туда-то и устремилось кладбище, когда рухнули стены, как паводок что, петляя по долинам, сначала заполняет низины и впадины, а потом неторопливо и степенно взбирается по склонам холмов. Так и могилы завоевывали себе пространство, зачастую нанося большой ущерб сельскому хозяйству, ибо занимавшиеся им землевладельцы не видели иного способа спастись, как только продавать свои участки. А иногда я огибаю нивы до пашни, огороды до выпасы, но никогда не удаляясь от поселений и оказываясь с ними, что называется, дверь в дверь. И при взгляде сверху главное кладбище кажется огромным поваленным деревом с коротким толстым стволом, состоящим из ядра первоначальных могил и четырьмя могучими ветвями, которые в череде бесконечных развилок уходят все дальше и дальше друг от друга и от своего общего корня. Так что в конце концов теряются из виду и образуют густолиственный купол, где, выражаясь поэтически, жизнь и смерть смешаны воедино, подобно тому, как в кронах настоящих деревьев пребывают в теснейшем соседстве листва и птички. Вот по этой причине ворота главного кладбища перестали пропускать через себя похоронные процессии. И открываются они во всю свою ширь только если какой-нибудь исследователь древних камней, уже изучивший самые первые захоронения, попросит разрешение сделать модель плиты или надгробья, что потребует гипса, мешковины, проволоки, а иногда и тонких и точных фотографий, производство коих в свою очередь предполагает всяческие объективы, рефлекторы, Фотометры, светофильтры, зонтики. А все это громоздкое оборудование не потащишь ведь через маленькую дверь, соединяющую контору с кладбищем. Несмотря на это утомительное нагнетение подробностей, которые вполне могут быть сочтены малозначительными и несущественными, ибо если вернуться к ботаническим сравнениям, Есть шанс не увидать за деревьями леса. Нельзя исключить, что иные слушатели нашего доклада из тех, кто повнимательней и побдительней прочих и еще не утерял чувство нормативной требовательности, унаследованной от мыслительных процессов, определяемых прежде всего логикой познания. Да, так вот, кто-нибудь из наших слушателей резко выскажется против самого существования, тем более распространения столь, беспорядочно и бездумно, чтоб не сказать «безумно» устроенных кладбищ, как то, что описано нами. И проходят, едва не задевая их плечом, по местам, которые живые издавна предназначили исключительно для своего пользования, то есть по домам, по улицам и площадям, по скверам и паркам, и общественным садам в купе с детскими площадками, по театрам и кино — по кафе и ресторанам, по больницам обычным и психиатрическим, по стадионам, ярмаркам и выставкам, по большим магазинам и крохотным лавочкам, по тупикам, спускам и проспектам. И сколь бы ясно не сознавали они, что главному кладбищу самым настоятельным образом необходимо расти в гармоническом симбиозе с развитием города — и сообразно увеличению народа населения, считают все же, что место, отведенное для последнего упокоения, должно держаться в строгих границах и удерживаться писанными законами. Обычный прямоугольник земли за высокими, лишенными украшений или архитектурных излишеств стенами был бы, — твердят они, — куда лучше этого исполинского осьминога, поскольку как ни жалко плодов поэтического воображения, не на дерево похоже кладбище, а на осьминога, протянувшего свои щупальца, сколько их там, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, так, словно собрался опутать ими весь мир. Добавит еще, что существует проверенная опытом практика держать покойников под землей сколько-то лет, обычно не больше пяти по истечении коих, благодаря чудодейственному отсутствию коррупции, то немногое, что еще уцелело от работы негашенной извести и пищеварения червей, выкапывается и уступает место своего захоронения новому обитателю. В цивилизованных странах не существует нелепого обычая считать любую могилу неприкосновенной и навечно принадлежащей тому, кто в ней лежит, Ибо уж если жизнь не окончательна, можно ли считать таковой смерть? И последствия этого налицо, в чем всякий может убедиться самолично, взглянув на вечно затворенные бездействующие ворота, на хаотическое коловращение по кладбищу, на все более и более кружные пути, по которым похоронные процессии должны добираться до места захоронения на любую оконечность одного из 64 щупальцев, до которой не дойдешь без провожатого. Точно так же, как и в архиве ЗАГС, хоть соответствующей информации из-за прискорбной небрежности не была предоставлена своевременно, неписанным девизом главного кладбища должны стать слова «Все имена». Хотя следует признать, что архиву слова эти пристали значительно больше, подходит как перчатка на руку, поскольку именно там в самом деле собраны все имена — и живые, и мертвые. Тогда как кладбище, дарующее последнее пристанище и последнее успокоение, уже по природе своей должно довольствоваться лишь именами покойных» это математически выраженная очевидность, тем не менее, не приводит в замешательство хранителей и смотрителей главного кладбища. Не заставляет их смущенно умолкнуть «нет». Оказавшись перед лицом своей численной неполноценности, они пожимают плечами и говорят «дайте срок, наберитесь терпения, все там будем». А главный архив — по здравым окажется всего лишь притоком полноводного нашего ведомства. Излишне говорить, как больно щемит самолюбие архива уподобление его притоку. Несмотря на такое соперничество, на такую профессиональную ревность, отношения между служителями архивными и кладбищенскими вполне дружеские, проникнутые взаимным уважением потому что помимо сотрудничества, к которому их просто принуждают смежность и объективно существующая статусная близость их учреждений, они понимают, что с двух концов возделывают один виноградник, именуемый жизнью и находящийся между двумя видами небытия. Сеньор Жозе не впервые появляется на главном кладбище. Бюрократическая необходимость проведения всяческих проверок Разъяснение неясностей, сличение данных, уточнение расхождений довольно регулярно требовало, чтобы туда наведывались сотрудники главного архива, чаще всего, разумеется, младшие делопроизводители, значительно реже старшие. А замы или шеф, само собой, разумеется, вообще никогда. И делопроизводителям главного кладбища по схожим мотивам приходилось бывать в архиве, где их принимали с тем же радушием, что выпало сейчас на долю сеньора Жузе. Не только фасад, но и внутреннее убранство кладбищенской конторы представляло собой точную копию архива. Хотя справедливости ради надо уточнить, что, по мнению чиновников кладбища, именно архив — копия кладбища, а не наоборот. И указывают еще на ворота, отсутствующие у архива. На что архивные отвечают обычно в том смысле, что, мол, что же это за ворота такие? Смех один, вечно на запоре. Ну, как бы то ни было, здесь тоже имеется длинный, тянущийся поперек всего огромного зала и перегораживающий его барьер. Стоят также высоченные стеллажи, также треугольником размещены столы сотрудников, из коих восемь младших письмоводителей, четверо старших и двое подсмотрителей, ибо их принято называть здесь именно так, а не производителями и замхранителями. И, соответственно, не хранитель венчает всю эту пирамиду, но смотритель. Впрочем, персонал состоит не только из сотрудников аппарата, ибо по обе стороны от входа и лицом к барьеру сидят на двух длинных скамьях проводники, Кое-кто по старой памяти продолжает грубовато именовать их могильщиками, но эта категория обозначена в официальном бюллетене как кладбищенский проводник, что при более внимательном рассмотрении и вопреки тому, что может явиться воображению, не в полной мере соответствует иносказанию, придуманному из лучших побуждений, дабы завуалировать прискорбную грубость заступа, отрывающего в земле четырехугольную яму, ибо этот термин все же правильно очерчивает круг должностных обязанностей этих людей, которые перед тем, как опустить покойника в глубины вечности, должны еще и провести его по поверхности. И они, работающие попарно, сидят и безмолвно ждут появления траурных кортежей а, дождавшись, вооружаются маршрутным листом, заполненным письмоводителем, на чью долю пришлись хлопоты по оформлению того или иного покойника, садятся в одну из припаркованных на служебной стоянке машин, снабженных мигающей надписью «Следуйте за мной», как это принято в аэропортах, что дает смотрителю кладбища основания заявлять, что его учреждение технологически вооружено несравненно лучше главного архива, где традиция все еще велит писать, обмакивая перо в чернильницу. Впрочем, и в самом деле, когда видишь, как катафалкой провожающие послушно следуют за проводниками по гладким улицам города и разбитым проселкам предместий, И вплоть до самого места захоронения, светящиеся буквы, помаргивая, неустанно твердят лишь «Следуйте за мной!» Да, следуйте за мной! Невозможно не признать, что перемены происходят в мире не только к худшему. И хотя ниже следующая подробность и едва ли будет способствовать всеобъемлющему пониманию нашего рассказа, Пусть поведает лезвие лопаты, пусть объяснит оно, что одна из самых ярких черт личности этих самых проводников — это святая вера в то, что Вселенная исправно управляется высшим разумом, постоянно и чутко прислушивающимся к надобностям и чаяниям человеческим. А иначе никогда бы не изобрели автомобили как раз в ту пору, когда приспела в них нужда, а иначе говоря, когда главное кладбище распространилось столь обширно, что поистине крестная мука доставлять усопшего на Голгофу традиционными средствами, будь то палка или веревка, или тачка о двух колесах. И если же со сдержанной учтивостью заметить, что рассуждающим таким образом следовало бы, пожалуй, поаккуратнее выбирать слова, поскольку крестная мука и Голгофа — суть одно и то же. Да и вообще не стоило бы употреблять понятия, обозначающие страдания, по отношению к тому, кто страдать уже перестал. Они, вероятнее всего, грубо возразят вам, что не учи, мол, ученого, и так далее. Итак, сеньор Жозе вошел и прямо направился к барьеру — бросив по дороге неприязненный взгляд на проводников, поскольку из-за них численное равновесие двух ведомств нарушалось в пользу кладбища. Его здесь знали, и можно было не предъявлять удостоверение сотрудника главного архива. Что же касается пресловутого мандата, нашему герою и в лоб, что называется, не влетело взять его с собой. Ибо даже самый неопытный младший письмоводитель с полувзгляда определил бы, что это подделка от первой до последней строчки. Из восьми чиновников сеньор Жозе выбрал того, кто понравился ему больше остальных. Тот был на вид чуть старше его самого и взирал на мир рассеянным взором человека, который ничего уже не ждет от жизни. Когда бы! В какой бы день недели наш герой не пришел сюда, он неизменно находил его здесь. Поначалу даже подумал, что чиновники главного кладбища работают круглый год, без выходных и отпусков. Пока кто-то не сказал ему, что это не так. А просто есть сколько-то сотрудников, по особым условиям договора согласившихся трудиться по воскресеньям. Рабство ведь давно отменено, сеньор Жозе. Излишне говорить, что давней заветной мечтой прочих было, чтобы указанные сотрудники выходили на службу также и по субботам. Однако из-за сложностей с бюджетом и с метой это законнейшее требование еще не было удовлетворено. И ничем не помогла работникам главного кладбища ссылка на работников главного архива, которые по субботам работают только до обеда. А потому не помогла, что... По афористичному высказыванию начальства, отклонившего ходатайство, живые могут подождать, а мертвые нет. Так или иначе, сроду не бывало такого, чтобы архивный чиновник появлялся здесь в субботний вечер, когда по всем божеским и человеческим законам полагалось бы наслаждаться радостями семейной жизни, Либо прогуливаться на природе, либо заниматься домашними делами, отложенными до тех пор, когда время будет, либо предаваться сладостному безделью, либо задаваться вопросом, зачем вообще нужен досуг, если неизвестно, на что его употребить. И сеньор Жозе, дабы избежать удивления, которое так легко могло бы перерасти в подозрение, а заботился тем, чтобы удовлетворить еще невысказанное любопытство собеседника заранее заготовленным объяснением. Случай исключительный, крайне срочный. зам должен получить эти сведения в понедельник утром, а потому попросил меня прийти сюда в неурочное время. А, -а, -а понятно. Так изложите дело. — Дело очень простое. Нам необходимо знать дату захоронения этой вот женщины. Кладбищенский принял формуляр из рук архивного, переписал имя покойной и дату смерти и пошел проконсультироваться со старшим письмоводителем. Сеньор Жозе хоть и не слышал, о чем у них шла речь, ибо в этой каторе, как и в его, принято говорить полголоса, а здесь эти полголоса скрадывались еще и расстоянием. Однако же видел, как начальник кивнул, а по движением его губ не сомневался, что тот произнес «Разрешаю предоставить требуемые сведения». Чиновник отправился свериться с каталогом под барьером, где хранились формуляры скончавшихся за последние пятьдесят лет, тогда, как все прочие, занимают места на полках высоких стеллажей, уходящих вглубь здания. Выдвинул нужный ящик, отыскал формуляр, переписал на бумажку данные и вернулся к сеньору Жозе со словами «Вот, пожалуйста». После чего добавил, как бы сочтя, что эта информация может Пригодится разряд самоубийств. Сеньор Жозе почувствовал, как внезапно засосало ложечкой, то бишь диафрагмой, где, если верить некогда читанной статье из научно-популярного журнала, размещается многоконечная звезда, нервный узел, иначе еще именуемый «солнечным сплетением», однако сумел скрыть свое изумление за автоматически включившимся безразличием. Причина смерти непременно должна была значиться в свидетельстве о смерти, каковое было утрачено, а потому он его никогда не видел. Однако, как сотрудник архива, да еще и явившийся со служебным заданием на главное кладбище, никак не мог обнаружить свое незнание — очень аккуратно сложил бумагу вдвое, спрятал бумажник, поблагодарил письмоводителя, не забыв добавить, что, впрочем, было чистейшим сотрясением воздуха, ничего не значащей любезностью фигурой речи, так сказать, ибо оба были мелкими сошками, что, ежели возникнет нужда навести какую-либо справку в главном архиве, всегда будет рад содействовать по мере сил и будет в его распоряжении. И уже сделав шаг, и другой к дверям вдруг обернулся. «Знаете, мне сейчас захотелось прогуляться по кладбищу. Не разрешите ли пройти здесь, чтобы круголя не давать?» «Обождите, пожалуйста, я спрошу», — отвечал коллега. И изложил просьбу тому же старшему письмоводителю, однако тот, не отвечая, поднялся и направился к своему подсмотрителю. Расстояние было немалым, но сеньор Жозе по движению головы, по шевелению губ догадался, что ему разрешат воспользоваться внутренним ходом.